— спросил он, и голос его как бы дрогнул. — Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе я просила до времени не передавать. Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Гане ему, видимо, не нравилось. — Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливо и колеблясь Ганя, что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дела.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 смотря на образчик каллиграфии, представленный князем. «Да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!» На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». «Вот это, — разъяснял князь, — с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка XIV столетия».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 Взгляните на эти круглые «Д», «А». Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза. «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский писарский или, если хотите, военный писарский Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный черный шрифт. Черно написано, но с замечательным вкусом.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 Ну вот, это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти. Тут вся прелесть, бисер, жемчуг. Это закончено. Ну вот и вариация, и опять французская. Я ее у одного французского путешественника Коми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная. Линия капельку почернее, потолще, чем в английском. Ан-пропорция света и нарушена. И заметьте тоже, овал изменен —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 — Удивительно, — сказал Ганя, — и даже с сознанием своего назначения, — прибавил он, смеясь насмешливо. — Смейся, смейся, а ведь тут карьера, — сказал генерал. — Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прям можно тридцать пять рублей в месяц положить с первого шагу. — Однако уж половина первого, — заключил он, взглянув на часы. — К делу, князь, потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся, —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 а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шага очутиться одним в такой столице, как Петербург, Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалеонна, сестрица Гаврила Арделеоновича, дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Арделеона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношение, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его».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 Так, по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначалу позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся. И если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Ежели я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель. Впоследствии вы ее узнаете».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 Вдруг он подошел к князю. Тот в эту минуту стоял опять над портретом Анастасии Филипповны и рассматривал его. «Так вам нравится такая женщина, князь?» — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И тотчас будто бы у него было какое-то чрезвычайное намерение. «Удивительное лицо», — ответил князь. И «Я уверен, что судьба ее не из Лицо веселое, она ведь ужасно страдала, а?» Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она. Ах, как добра, все было бы спасено». «А женились бы вы на такой женщине?» — продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда. «Я не могу жениться ни на ком, я не здоров», — сказал князь. «А Рогожин женился бы, как вы думаете?» Да что же, жениться, я думаю, завтра же можно. Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее. Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул. «Что с вами?» — проговорил он, хватая его за руку. «Ваше сиятельство! Его превосходительство просит вас пожаловать к ее превосходительству!» — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.